Часть вторая. Дезертир. Глава вторая. Условия с подвохом. Рис. Мы так увлеклись беседой, что я почти упустил нового гостя. И с удивлением узнал хриплый, надорванный голос Синемордова. Зачем он тут? Я вскочил и придвинулся к Малой. Ну раз об и занято, процедил я угрожающее. Так иди дальше. «Уй, да ладно тебе!» – ты осмотрел стол. «На ужин я опоздал, но водички-то попить можно!» Девочка что-то бурча под нос пошла в угол кухни к ведру. Тощий пристально смотрел ей в спину, и если бы я не ожидал от него гадости, то и не заметил бы. В его руке блеснул нож, и я мгновенно среагировал, доставая шашку и делая выпад в сторону шеи. «Если бы он хотел убить меня, я бы еще понял, но зачем ему она?» Голова с беззубым ртом покатилась под стол, словно насмехаясь надо мной. В груди появилась резкая боль, а во рту вкус железа. Я опустил глаза, с удивлением обнаружив в своей груди кинжал. «Да когда он успел?» На пол упал ковшик, глухо стукнувшись от доски. Мелко испуганно вскрикнул а я вздрогнул, почувствовав внезапную слабость. Мои ноги подогнулись, и я упал на колено, опираясь на меч. Кинжал выпал из груди, зазвенев по полу. Из груди пошла фонтаном кровь, а следом и изо рта. Мелькнула мысль, что мне пробили сердце, и это конец. Девочка бросилась ко мне, но что она сможет сделать? И я почувствовал, как падаю, и тут все стало таким ясным. Я вспомнил, откуда знаю эти глаза. Ру, моя Ру. Я хотел позвать, но смог только едва улыбнуться, видимо, в последний раз глядя в ее лицо. Мир рался, и все стало черным, но странно. Я слышал, как хлопнула дверь. Это, видимо, Ру испугалась и убежала. И правильно. Но почему я еще тут? Сквозь тишину до меня долетели частые приглушенные удары, и я даже не сразу понял, что просто слышу, как бьется мое сердце. Но этого не может быть. Тем не менее, звук становился все отчетливее. Я попробовал пошевелить пальцами, и, к своему удивлению у меня получилось и это. Я открыл глаза. Передо мной таяла лужа из перемешанных черных и алых полос, словно исходя пара. Я сел. Пар сгустелся, став больше похожим на дым, который обволок меня и словно впитывался в мою кожу. Я рассматривал руки, ставшие полупрозрачными, но когда дым закончился, они снова стали обычными. Я посмотрел на труп синемордовых. Он почернел и теперь больше напоминал старую статую. Я осторожно дотронулся до него пальцами и удивленно покачал головой. Действительно, камень, черный, холодный такой знакомый. Он внезапно сосверкал мелкими белыми разрядами, пошел трещинами рассыпался. А я тут же вспомнил алтарь и голос, который обещал мне так много. Хотя я и не думал ему верить ни тогда, ни сейчас, но все же, все же, друг, ребенок. Я истерично расхохотался, и только когда спазмы перестали трясти мое тело, я тяжело поднялся и сел под за стол. Похоже, я вляпался и, что хуже всего, втянул с собой Иру. Дела. Дверь с грохотом отлетела к стене, чуть не сорвавшись с петель. На пороге, сжимая в руках большой топор, стоял Макар. А за ним, испуганная, но с решительным взглядом маячила Ру. «Там, там!» – шептала она. «На полу кровь и они!» Макар встретил мой взгляд, осмотрел комнату и осторожно опустил топор отодвинулся в сторону, пропуская мелкую. Она зашла и остолбенел, уставилась на меня. И я ее понимаю, увидеть живого покойника не для слабонервных. Старик снова глянул на меня и, вытянувшись по струнке, чуть честь не отдал, а потом потряс головой, удивляясь сам себе, издавленно протянул. Так. И его я тоже понимаю, и если тут я был просто солдатом, то там-то генерал, что и сразу почувствовал опытный вояк. Похоже, я не слабо изменился. Но дядя Макар, наконец, нашла свой голос ру. Я правда видела? Она осторожно подошла ко мне и потрогала, заглянув в лицо. В больших зеленых глазах было стук недоумения и растерянности. Драка их вправду была, кивнул я, приглашая их за стол. Просто не настолько ужасно, как показалось Ру. Мелкая вздрогнула и подозрительно нахмурилась. Вот черт, и правда, имени-то своего она мне не называла. Так, хмурясь, повторился Макар, присаживаясь напротив. А тело? Тело где? Прибрался, надавил я голосом, давая понять, что вопросов больше не надо. Угу, буркнул он и склосил глаза на девочку. «Малая, а ну иди сюда!» Она подошла, все еще бросая недоверчивые взгляды, старик сунул ей в руку записку. «Беги в трактир!» – он погладил ее по спине. «Скажи Доре, что все нормально, и отдай записку. Поняла?» Руки внула, открыла рот что-то сказать, но передумала и просто выскочила за дверь. «Так!» – в третий раз повторил Макар и посмотрел на меня. «Веес!» «Ру, я верю! Она действительно что-то видела!» Как ты выжил, и подробности спрашивать не буду. Пока. Я кивнул, и он продолжил виноват прячь глаза. Тут такое дело. Он замялся, но, словно на что-то решившись, поднял на меня твердый взгляд. Ее мать убили. Я узнал вот буквально перед тем, как сюда прийти. Я крякнул, понимая, к чему он клонит. «Не знаю, с какой именно стороны были солдаты, но не мне тебе рассказывать, что бывает, когда солдаты ловят женщин с оружием». И я хмуро кивнула, и мы немного помолчали. А рассказывать действительно было ни к чему. «Так вот», — хрипло продолжил он, — «ты же не просто так тут. Ты тоже дезертира, тоже место под солнцем ищешь». Он не спрашивал, а утверждал так, что я просто промолчал. «Оставайся тут, присмотришь за ними». «Ними?» – переспросил я, а старик не поморщился и кивнул. «Да, за Ру и ее младшими братьями», – пояснил он и, заметив удивление, на моем лице добавил. «Они в безопасном месте сейчас, Ру потом все расскажет». Я молчал, и старик тоже. Но он встал и, развернувшись к двери, обронил. «Ру еще не знает», – он вздохнул. «Но она почему-то тебе доверяет». Дверь тихо закрылась, а я так и сидел, думая, что делать. Теперь я чуть, чуть осознавал положение дела и угрозу этому городу. Нужно брать Ру и срочно отсюда уходить. С утра. Сегодня нам стоит отдохнуть. Ру. Я слепо шла вперед, с трудом перебирая ногами. Они думали, что я не услышала. Но я слышала. «Мама, она больше не вернется». Слезы потекли из глаза, а руки судорожно сжали ручку корзины. Я открыла дверь и вошла. Арис так и сидел за столом, а дяди Макара уже не было. Я поставила корзину на стол, стараясь не смотреть на моего гостя. Но смотреть на пол было не легче. Там мне все еще чудилось лужа крови отрубленная голова. Но их не было, не было. И я судорожно вздохнула. «Ру!» – позвал Тихон. И я осторожно скосила на него глаз, стараясь спрятать лицо за челкой. «Что случилось?» В его голосе слышалась тревога. «Вот, с чего бы вдруг?» и я передернула плечами и буркнула. «Все хорошо!» Он цыкнул, выражая досаду, и, схватив за руку, притянул к себе, подхватывая, сажая на колени. «Не ври! Голос из его груди шел глухо, наверное, надо уйти, но у меня уже не было сил. Поплачь. И от этого слова во мне словно что-то оборвалось. Я уткнулась ему в грудь и зарыдала, горько и с надрывом, как в детстве. Я не сильная мама, и это слово вызвало еще больше слез. А рис просто молча гладил меня по спине. Я чувствовала, как его тело почти окаменело, но мне уже было все равно. Мне было больно и страшно, и грустно. Арис был большой и теплый. Я не знаю, сколько мы сидели, но в какой-то момент слезы кончились, и я уже просто с надрывом хлюпла носом, цепляясь за его мокрую насквозь рубашку. Светлячки уснули, и банка уже почти совсем не давала света. Темнота стала такой густой, Но это даже хорошо, не стыдно, ну, может, совсем чуть-чуть. Дыхание выравнивалось, и можно было слезать с колен этого странного человека, но мне не хотелось. А хотелось спать, жутко. Усталость не навалилась, она просто обрушилась на меня так, что, клюнув носом и почти засыпая, я едва почувствовала, как сильные руки подняли меня и в соседнюю комнату. рис. Ру даже во сне все еще хлюпала носом. Боже, она еще ребенок, но абсолютно такая же. И я понял, что она все знает, как только увидел ее у двери. И это ее все хорошо. Ведет себя, словно взрослая. Черт. Она плакала, а я с трудом удерживал ярость, все больше закипающую во мне. Я вернулся на кухню и заглянул в корзину. Там была какая-то еда. Не желая разбираться, я просто ссыпал все в сумку и захлопал ящиками, ища порох и пули. И то, что нам еще могло бы пригодиться. Светлячки умерли или уснули все, но в окошку жалился серый свет ради утра. Я так и не смог уснуть. Чувство, что надо бежать, все сильнее меня беспокоило, но рубы поспать, еще часик хотя бы один. Звон колоколов, внезапно разнесшийся по небу, ворвался в дом и лишил нас и этого. Я схватил ружье, закинул на плечо сумку и метнулся за ру. В двери меня встретил нож, выставленный мне навстречу, и настороженные, но слепые, с глаза. «Ру!» – тихо позвал я, и она убрала нож, узнав меня. «Что случилось?» Колокола! только сказал я, как она кивнула и, взяв меня за руку, потащила за дверь. Похоже, мелкая лучше меня знала, что следует в таком случае делать. На город напали, пояснила она во по дворе и посмотрела на меня. Можем спрятаться в казармах или церкви. Она посмотрела в сторону центра города. Ну уж нет, отрезал я. Если на город действительно напали, надо уходить. Я закрутил голову, вспоминая, как мы сюда попали. «Уходим тем же путем, что и пришли!» Она кивнула и снова потянула меня за собой. Мы запетляли по переулкам, мгновенно перемахнули забор, показавшийся вчера таким высоким. В нос тут же ударила вонь. «О, да, мы явно на верном пути!» Сапоги месили грязь, но сегодня я даже не раздражался по этому поводу, а просто хотел поскорее выбраться из города». Добравшись до черты леса, мы переглянулись и посмотрели на город. Колокола уже не звонили, а в разных местах воздух устремился дым, и в утреннем сером свете было хорошо видно пламя. Успели? Я почти в это поверил. Хотел верить. Схватив ру за руку, уже я потянул ее за собой. Звери, какими бы опасными они ни были, не сравнятся с людьми. Какое-то время мы молча петляли по лесу, без особой цели, просто стараясь уйти подальше. Внезапно тишину нарушил резкий крик и явно кричал ребенок. Я стиснул зубы. Правильно было идти от крика, но ружа кинулась на него. Я побежал следом и едва успел схватить ее за шиворот, резко останавливая. «Да погоди ты!» – зашипел я ей на ухо, осторожно выглядывая за стволов. «Пусти, пусти!» Теперь уже можно было различить и слова. Кричал мальчишка, наверное, тоже лет десяти, как и Ру. Митька Махнула мелко, явно кого-то узнавая, и снова ринулась на крики. Я едва успел поймать и зажать ей рот. Ох, она меня укусила и очень упорно старалась выбраться. Я сдавленно матерился и держал, но она пнула меня между ног и все равно смогла ускользнуть. Виновата, глянув, помчалась на крик. Фу, дура! И я стащил с плеча ружье, всего два выстрела. Вылетев из-за стволов, я увидел, как ру прыгнул на мужика, за тому нож в горло. И, схватив мальчишку за руку, пыталась оттащить его в сторону. Не разбираясь, свои там или чужие, я два раза разъедел ружье и отбросил его в сторону, доставая шашку. Минус три. Но с той стороны тоже не стали разбираться и выстрелили уже в меня. Я ничком кинулся на землю, но плечо обожгло. «Твою-то ж кинул!» – крикнул кто-то из мужиков. «Косоруки! Убейте его!» На мгновение в глазах потемнело. Все же два дня без сна сказывались не самым лучшим образом. Я вскочил, снова уходя от пули, метнулся к ближайшему противнику над его шашкой. «Минус четыре». Я видел, как дети побежали, и уже хотела обрадоваться такой сообразительностью, но Ру внезапно остановилась и посмотрела на меня. Сжала нож и неуверенно двинулась назад. Фу, же дура! Бегите!» – заорал я, она остановилась и, развернувшись, пропустила прочь. «Ну, хоть так, и мне надо побежать, но тогда они догонят детей». И я снова прыгнул, подхватывая следующего мужика и загорариваясь им от пуль, словно щитом. Отбросив уже труп, я подхватил его ружье, не глядя разряжаясь в оставшихся. Не убил, но явно попал, судя по тому, как там выругались. Раздался еще залп, я даже не успел понять откуда, а просто снова кинулся плашмя на землю. Затылок обожгло болью, а в ушах зазвенело. Я попробовал откатиться, но удача меня покинула. Раздался еще залп, и грудь, словно, разорвала изнутри. Теперь уже точно все, второй раз сзади. И я посмотрел на кроны деревьев и увидел перед собой солдата с ружьем, направленным мне в голову. «Прости, Ру», – успел прошептать я, и снова все стало черным. И я снова не умер. Тьма клубилась вокруг меня, а перед глазами висела горящий огнем цифра 8. Но туда, кто имел мелкой Ру, я уже больше не вернусь. Не смогу помочь. Интересно, смогли ли они убежать? Скорее всего, я никогда и не узнаю. Для меня все начиналось заново.